Были знакомы и лозунг, и почерк. Это писал неизвестный. Неоднократно он получал записки от того неизвестного. Сомнения никакого. У Николая Полонча повисли руки и ноги. Нижняя губа Николая Полонча отвалилась от верхней. С самого рокового момента, как какая-то дама подала ему смятый конвертик, Николай Аполлоныч все старался как-нибудь уцепиться за простые случайности, за посторонние, совершенно праздные мысли, что как стаи выстрелом спугнутых оголтелых ворон снимаются с суковатого дерева и начинают кружиться. Туда и сюда, туда и сюда, до нового выстрела. Как кружились в его голове совершенно праздные мысли, например, о количестве книжек, вмещаемых полку его книжного шкафа, об узорах оборки, которой обшита нижняя юбочка, какой-то им любимой прежде особы, когда эта особа кокетливо выходила из комнаты, приподняв чуть-чуть юбочку. Что особо это, Софья Петровна Лихутина, и не вспомнилась как-то? Николай Аполлоныч все старался не думать, старался не понимать. «Думать, понять. Разве есть понимание этого? Это пришло, раздавило, ревело, если ж подумать. Прямо бросишься в прорубь. Но что тут подумаешь? Думать тут нечего, потому что это... это... ну как это? Да нет, никто тут не в силах подумать». В первую минуту, по прочтению записки, в душе его что-то жалобно промычало. Промычало так жалобно, как мычит кроткий вол под ножом быка-бойца. В первую минуту отыскал он взором отца, и отец показался ему просто так себе, так себе. Показался маленьким, стареньким, показался беспёрым курёнком. Ему стало страшно и тошно от ужаса. В душе его опять что-то жалобно промычало, так покорно и жалобно. Тут он бросился вон. А теперь Николай Аполлоныч все старался цепляться за внешности. Вон кариатида подъезда, ничего себе креатида. И нет-нет, не такая креатида. ничего подобного он никогда не видал, виснет над пламенем. А вон домик, ничего себе черный домик. Нет, нет, нет, домик неспроста, как неспроста и все. Все сместилось в нем, сорвалось, сам с себя он сорвался. И откуда-то, неизвестно откуда, где он не был еще никогда, он глядит. Вот и ноги, ничего себе ноги. Нет, нет, не ноги, совершенно мягкие, незнакомые части тут праздно болтаются». Но попытка Николая Полонча уцепиться за посторонние мысли и мелочи как-то сразу оборвалась, когда подъезд того высокого дома, где только что он безумствовал, стал шумно распахиваться, и оттуда повалила кучка за кучкой. Тронулись там в тумане кареты, тронулись по бокам огни фонарей. Николай Аполлонч с усилием тронулся с приступочки черного домика. Николай Аполлонч завернул в пустой закоулок. Закоулок был пуст, как и все. Как там вверху пространство? Так же пуст, как пуста человеческая душа. На минуту Николай Аполлонч попытался вспомнить о трансцендентальных предметах, о том, что события этого бренного мира не посягают нисколько на бессмертие его центра, и что даже мыслящий мозг лишь феномен сознания. Что, поскольку он, Николай Аполлонович, действует в этом мире, он не он, и он бренная оболочка. Его подлинный дух-созерцатель все так же способен осветить ему путь. Осветить ему его путь даже с этим. Осветить даже это, но кругом встало это. Встало заборами, а у ног он заметил какую-то подворотнюю лужу, и ничто не светило. Сознание Николая Полонча тщетно чилось светить. Оно не светило. Как была ужасная темнота, так темнота и осталась».